Глава двадцать Почувствовав, что оба рубаки хоть и полны решимости, но не относятся к числу опытных и слишком опасных противников, Муэта взбодрился и сам кинулся в атаку. Ближайшему к неожиданный мощный и длинный выпад копьем не оставил ни малейшего шанса. Поймав острый и стальной наконечник горлом, он с выпученными глазами повалился на землю, отбросив свой меч и ухватившись обеими руками за древко. Долго удерживать копье у него не вышло, но и этих мгновений с лихвой хватило, чтобы второй коротышка едва не порубил на куски орка, лишенного возможности защищаться. Не выпуская копья и волоча за собой прицепившегося к нему коблета, Муайта попятился от раздухарившегося недомерка а наклонившись и едва вырвав оружие из рук сдохшего наконец-то гаденыша, перешел в контратаку и в несколько ударов разделался с серым уродцем. Последнему коблету, все еще не твердо стоявшему на ногах, походя снес голову. Подбирать факел не стал. Подхватил с земли один из коротких коблетских мечей, выбрав тот, что получше, да торопливо углубился в широкий проход. Совсем скоро оказался в очень просторном зале, наполненным шумом, гамом, дымом и едкой застарелой вонью от множества скопившихся в помещении коротышек. Казалось, сосчитать невозможно женщин и детей, копошащихся среди бесчисленного количества костерков. Стариков не видно. Либо сами коротышки не доживают до преклонного возраста, либо помогают им не задерживаться на этом свете, обременяя племя лишними ртами. Воинов тоже не видать. Похоже, все предели, хотя и ночь глубокая. Лишь у дальней стены, возле темнеющей дыры неширокого коридора, стояла пара охранников, все так же вооруженных мечами. И вот в этих-то вояках почему-то сразу угадывались матерые и очень опасные бойцы. Несомненно, именно туда и необходимо было попасть Муайта. Там мерзкий колдун затаился. Едва ближайшие коротышки разглядели, кто заявился в пещеру, издаваемый ими шум усилился в разы. Шарахаясь в стороны, они пищали и вопили, не то призывая на помощь, не то сыпля проклятия на шагающего мимо них охотника. По-хорошему, пройтись бы по этому гадюшнику огнем да железом. Будь здесь вместо Муайта кто постарше, наверное, так и поступил бы. Не принято у орков врагов щадить, оставляя за спиной тех, кто может разоренный рот возродить и отомстить потом. Впрочем, и враги поступают так же, никого не оставляя в живых. Вот только Муайта, хоть и набрался ненависти к проклятому народцу и крошить их в бою привык безжалостно, все же не дошел до той степени ожесточения, что позволило бы хладнокровно, не дрогнувшей рукой зачистить пещеру от коблицкого выводка потому и продвигался орк через зал, стиснув зубы и не обращая внимания на панику суетящихся вокруг уродцев. Не лезут к нему, не нападают, но и трогал с ними. Ведь хоть и являлся он в глазах мальков великим воином, все же не был таковым на самом деле, по-прежнему оставаясь лишь охотником. Слишком мягкосердечным и, возможно, даже очень глупым. Коблеты, вход охранявшие, хоть и заприметили идущего в их сторону орка, с места не сдвинулись, навстречу не побежали. Чуть в стороны разошлись, словно приглашали мимо них в проход проскочить, везучий свою проверив. На самом же деле просто позиции для нападения поудобнее заняли. Подойдя к ним поближе, Муайта оглянулся. «А ну-ка, кто из толпы передумает, и сзади нападет». Но нет, никто не решался, пока приблизиться к безумцу, заявившемуся прямо в сердце вражеского поселения. Конечно же, сразу пытаться проскочить между угрюмо пялящимися на него воинами Муайта не стал. Научился уже тому, что держать противников желательно с одной лишь стороны, и лучше всего в линию. Так чтобы те друг другу нападать мешали. Но для того необходимо двигаться и перемещаться а значит, нужно, чтобы пространство побольше имелось, а врагов, наоборот, поменьше. Пока же все чаще совершенно иначе выходило. А вот и теперь всего пара противников орка поджидали, но ну и побегать по пещере, в обгонялке с врагом играя, у него вряд ли могло бы получиться. Ведь барахла кругом в таком избытке валялась, что того и гляди, ноги переломаешь, запнувшись. Да и в спину в любой момент кто-нибудь из особо осмелевших уродцев ударить мог. В общем, не сильно долго раздумывая, кинулся Муайта на того бойца, что слева от входа стоял. Принял встречный удар коротышки на зажатый в левой руке коблетский меч, вправо его плавно отведя. Сам в ответ копьем ткнул. Серый воин с ехидной ухмылкой на мерзкой роже сдвинулся самую малость, слегка довернулся и выгнулся. Стальной же наконечник проскользнул чуть левее вдоль спины коблета и даже не оцарапал ее. Но Муайта уже подшагнул к недомерку. Поджав локтем древко и уперев его себе в бок, дернул копье вправо. Полоснул-таки уже вновь разворачивающегося воина по ребрам. Тот отскочил назад, ощупывая рану на боку, но нагло скалиться не прекратил, а еще шире пасть свою кривозубую ощерил. Дождался, пока шагнувший вперед охотник нанесет следующий удар. Сбил рукой метнувшееся к нему копье влево, резко крутанулся, продолжив движение и совершив полный оборот, наотмашь рубанул орка поперек Тулова. Отдернуть копье и прикрыться им это не успевал, однако сумел быстро, под вытянутую руку заведя, подставить меч под хитрый выпад коротышки. Вот только удар был столь силен, что сдержать его полностью заблокировав не удалось. Своим собственным же оружием охотника и приложила по правому локтю. Ладно, хоть плашмя прилетела. Рука, немев, повисла плетью, едва копье не выпустив, и какое-то время орку пришлось отбиваться откинувшегося в атаку коблета одним лишь мечом. А то ты рад стараться, то рубанет, то уколет. И удары-то непростые, все с подвывертыми разными. И все больше по ногам норовит резануть. Чтобы ли подвижности парня лишить, или кровью истечь заставить, силы потеряв. И отбивать такие подлые выпады мелкого гаденыша очень даже непросто. А тут еще и второй коротышка подоспел. И по дуге Муайта, обходя, явно за спину ему зайти, умыслил, чтоб с тылу напасть. Пришлось отступать, осторожно нащупывая ногой пол позади себя. Не хватало еще свалиться к радости недомерков. Но далеко отходить не стал. Как только почувствовал, что с копьем уже нормально управляться сможет, на месте утвердился. Но только коротышкам показывает, что опять в силу вошел. Не стал. Пусть думают, что по-прежнему орк одной рукой лишь сражаться в состоянии. Отбил пару хитрых выпадов коблета, от третьего вправо уклонился. Да останавливаться не стал, между воинами внезапно бросившись. Оказалось, второй коблет и не собирался его обходить. Специально видимость создавал. Сам же только и ждал, когда охотник мимо него проскользнуть решится. Накинулся коротким мечом своим вертя так, что и не видно его стало, и к напарнику своему орка оттеснить попытался. Чего хотел Муайта избежать, в то самый вляпался. Но отступать и не подумал уже. В того коротышку, что у стены торчал, меч коблецкий швырнул, без замаха всякого, лишь кистью закрутив. Не попасть намеревался, а только внимание воина слегка отвлечь. Пока тот летящий в него клинок отбивал, Орк во второго коротышку копьем для острастки ткнув, на пол кинулся. Кувырком перекатился, за линией коблетов в раз оказавшись. И не вставая провернулся, да понад землей копьем рубанул. Знал, что недомерки медлить не станут и к нему ринутся. Наконечник прогудел в воздухе, несясь по широкой дуге, и подрубил ногу одному из воинов. Второй успел перескочить через копье и попробовал достать парня мечом пришлось продольным перекатом уходить в сторону вновь отмахиваться копьем и подставлять его под следующий удар очень резвого коротышки одновременно прямо так лежа силой пропнул ему точно по колену заставив упасть рядом с собой но даже заваливаясь на земь серый воин продолжил атаку и чуть было не перебил орку ногу хорошо по подсунутому древку копья угодил а на следующем взмахе муайта уже сам коблету рванулся Вцепился в запястье, не давая мечом орудовать, а другой рукой, копье свое выпустив, до горла уродца дотянулся. Ухватил и на себя коротышку резко дернул, прикрываясь вонючим телом от разящего удара второго бойца. Тот на одной ноге как-то уже подобрался и рубанул наотмашь со всей дури. А остановить свой удар уже не смог. Как, впрочем, и устоять от пинка по единственной ноге. Перерубил хребет своему приятелю, от боли захрипевшему, да сам сверху и упал. Муай-то только охнул от добавившегося на брюхе веса и поспешил столкнуть себя неразлучную парочку. И тут же чуть не вскрикнул от боли. Одноногий гад, видать, отомстить решил за покалеченность свою. Тоже орку по ноге рубанул, однако силу в удар вложить не сумел. И попал по башмаку. Толстую кожу лишь чуть порезал, но ногу отбил знатно. Взрыкнув, охотник одним рывком спихнул с себя коротышек, выхватил из вражеских рук меч и принялся молотить им и одноногого недомерка, и его уже подыхающего приятеля, выплескивая всю накопившуюся злобу. Лишь после того, как оба воина перестали вздрагивать под ударами, плюнул на изрубленные трупы и поднялся. Оглянулся проверить, не подкрадывается ли еще кто из желающих с ним сразиться, подобрал свое копье, и, прихрамывая, двинулся к пещере колдуна. Очень орк надеялся, что это жилище главного мага-коротыша Грукра, о котором слепой кобыл рассказывал. А то сил больше не было бегать по пещерам и по новой этого колдуна разыскивать. Пещера оказалась не так, чтобы сильно большой, но довольно просторной. Сразу несколько факелов на стенах освещали помещение, пол которого был услан множеством разномастных мохнатых шкур. Кое-где они и на стенах висели, непонятно только с какой целью. Вряд ли они могли тепло в пещере сохранить. Еще целая куча гора шкур свалена была слева у стены. Словно главный колдун с запасом их себе набрал, а делиться с остальными на отрез отказался. Насчет колдуна орк не ошибся. Тот самый был старикашка. В неизменном высоком колпаке, длинной хламиде и деревянным посохом с черепом в навершие Груко-рорко уже поджидал. Как увидел, скривил совсем беззубый рот в недоброй ухмылке, сморщив серую кожу на старческом лице в нечто совершенно непередаваемо зловещее. Сощурив блеклые глаза, чуть склонил голову, качнув колпаком, а длинным крючковатым носом, чуть в грудь себя не ткнув. Выставился из-под лобья на муайта и губами зашевелил, что-то тихо бормоча. Не успел охотник и пару шагов сделать, как старый коблет протянул к нему растопыренную ладонь и уже громче загыркал, что-то колдуя, потрясывая при этом головой и размахивая посохом. Пустые глазницы черепушки на конце этой колдовской палки наполнились красноватым сиянием, и это опрометью бросился в сторону. Полыхнуло багровом, и орк нырнул практически рыбкой, кувырком покатившись дальше. Копье выронил, оставшись лишь с одним мечом трофейным в руках. С ним и кинулся на старика. От заклятия, что коблет в охотника запустил, оказалось, полностью увернуться не удалось. Зацепило оно Муайта самым краешком. Одна нога почти до середины бедра полностью потеряла чувствительность. Хвала создателю, как раз та, по которой коротышка-воин своим клинком приложил. Теперь охотник пусть и хромал, но зато хотя бы боли в онемевшей конечности не чувствовал. Так, на одной ноге прыгая, и устремился к гнусному старикашке, пока тот снова не наколдовал чего гадкого. А грукор еще интенсивнее руками замахал и, яростно сверкая налившимся алым пламенем взором, чуть ли не во весь голос заорал не иначе новую пакость магическую готове. Пристукнул посохом озимь, заставляя орка вновь в сторону отскочить. Тот только подумал, что вроде пронесло на этот раз и заклятием не задело, как от удивления чуть рот не раскрыл. Старикашка-то вовсе и не на него колдовство свое направил. То, что Муайта за кучу шкур принял, совсем иным оказалось. Нечто огромное и мохнатое сидело там, оказывается, безвольно сложившись в три погибели, а теперь, выпрямляясь, хрустом и чуть ли не со скрипом, поднималось на ноги, демонстрируя огромный рост и несказанную мощь. Челюсть у пораженного эдакой невидалью охотника такая отвисла, а глаза на лоб полезли. Потому как стояло перед ним сейчас с грозным видом существо, о котором он только в сказках и слышал. Да что он, никому в племени нигде и никогда не доводилось настоящего горного трогла повстречать. Даже самым старым старцам казалось все на свете повидавшим. А это, несомненно, самый настоящий трогалый и был. Разве что дохлый. Но не менее оттого страшный и опасный. Одни челюсти чего только стоили. Ими же хоть ногу перекусить, хоть голову отгрызть запросто можно. Зубов столько, что они даже в рот не помещали, торча во все стороны, как клыки у болотного хрюна. Про руки можно и вовсе не говорить. Не руки, а ручище с жуткими когтями на пальцах. Где же они раскопали это чудище? И как в эту пещеру приволокли? Ему же через проход только на четвереньках и пробраться можно. Муайта, ростом достающий выпрямившемуся троглу разве что до груди, почувствовал себя карликом рядом с великаном. Похоже, самое время было молиться создателям и начинать жалеть, что добрался-таки до логова колдуна. Мертвый трогал, широко развел руки в стороны, будто собираясь обнять орка, и, покачиваясь, зашагал к нему на своих гигантских мохнатых ногах. Казалось, вся пещера содрогалась от его шагов. А Муайта, как полупристыв, не мог сдвинуться с места от удивления и, что уж скрывать, от страха. Лишь когда чудище, чуть не доходя до парня, резко схлопнуло свои объятия, явно намереваясь расплющить его одним ударом, орк, завалившись на спину, увернулся от загребущих лап Трогла, чтобы тут же перекатиться в сторону. Потому как мохнатый гигант, раз уж не сумел прихлопнуть во врага, поспешил притопнуть его, размазав по полу огромной ступней. Еще один быстрый кувырок, теперь назад через голову, чтобы оказаться за спиной у чудища. Чуть привстав, рубанул мечом по внутренней стороне колена огромного мертвяка. Немного продрал толстую шкуру, но ногу особо не повредил. Меч, увы, легок да тупова для того оказался. Без копья тут, похоже, никак не обойтись. А до него еще добраться нужно. Да так, чтобы длинных лап мертвяка избежать и под заклятие колдуна не попасть. Так ему, видать, по полу кататься и придется, уворачиваясь от очень даже резвого, пусть и дохлого гиганта. Не зря его Грукор охранять себя посадил. Одно радовало. Толстые шкуры на полу хоть немного помогали, смягчая падение хитрого орка. Трогал только развернулся к Муайта и, коротко размахнувшись, постарался зацепить его когтями. Лапа чудища просвистела над головой поднырнувшего под удар и вновь кинувшегося гиганту за спину охотника. Орк едва не врезался в стену, кубарем покатившись по полу к своему копью подхватил его и, вскакивая на ноги, с разворота рубанул полетящий с размаху в грудь когтистой лапе Трогла, уже успевшего дотопать до парня. Чудище лишилось нескольких пальцев и когтей, но рука Трогла врезала все же по орку, отшвырнув того на несколько шагов и повалив с ног. «Еще я стену приложила».